Глава восьмая В нашей комнате настали черные дни. У Бонифация кончился табак. Единорог сначала просто ворчал, потом стал злиться и, кажется, был вот-вот готов впасть в истерику. Он даже начал многозначительно поглядывать на наше чудесное растение в катке, но оно мигом раскусило его замысел и вместо самокрутки скрутило листьями ему в ответ фигу. «Ну а кто тебе виноват?» не удержала Севина после очередного трагического вопля Бони. «Надо было с запасом брать!» «Ты же говорил, что все точно рассчитал!» «Я был уверен, что тебя отчислят раньше!» «Так вот, значит, какого ты обо мне мнения!» В свою очередь взвилась нимфа. «Ив, а тебе на занятие еще не пора?» Я поспешила вмешаться, пока эти двое не подрались. «Сегодня выходной, вообще-то!» Ответила она и тут же просияла. «Точно! Выходной же! Мы же чуть его не пропустили!» И схватив меня за руку, Ивина рванула в коридор. «Давайте, давайте, бросайте меня, предательницы!» Воршливо буркнул нам вслед Бонифаций. Но дверь закрылась, и окончание фразы мы уже не услышали. «Слушай, Ив, и вправду некрасиво как-то. Меня тут же начало мучить совесть. Поверь, если бы остались, он бы нас со свету сжил. Так что пусть один пока перебесится. К тому моменту, как вернемся, уж точно успокоится. Так, а куда мы идем?» «Как это куда? Отдыхать!» «Интересно, как Ивина себе это представляла? Будем весь день прогуливаться от одного корпуса к другому?» Чем тут вообще в выходные можно заниматься, если территория настолько ограничена? «Давай скорее, а то опоздаем!» – поторопила меня нимфа. «Куда? На завтрак?» – не поняла я. «Ай, позавтракать ты и в будни можешь!» Она спешно спускалась по лестнице к выходу из жилого корпуса. «Вообще-то я и в выходные завтракаю!» – проворчала я, стараясь не отстать. «А еще обеду и И Вина ничего не ответила, мы как раз вышли во внутренний двор. Здесь, похоже, толпились чуть ли не все студенты. Яблоку было негде упасть. У меня сразу полезли нехорошие мысли. Митинг в поддержку жабокрылых слезняков? Демонстрация в честь единственного выходного? Забастовка по поводу низких стипендий? Кстати, а почему то нам не платят стипендии? Или попаданцы поголовно типа воинов-дракона, которым хватает единственной капли росы с листа дерева гинка и вселенской энергии? Я уже тоже собралась громогласно возмущаться, даже лозунг себе придумала – свободу избранным. Но, увы, студенты столпились здесь явно не для высказывания требований и протестов. Судя по радостной оживленности, намечалось нечто как раз-таки приятное. «А что происходит-то?» — поинтересовалась я уедва едва не подпрыгивающей от нетерпения и вины. «Как это что? Выходной! Вы что, там на вашей земле совсем дремучие?» Не успела я выступить в защиту землян, как окружающий народ дружно притих, и над толпой разнесся голос ректора Августиса. «Приветствую всех собравшихся в этот чудесный выходной день!» Сам он расположился на парящего для учебного корпуса трибуне. Голос, видимо, усиливался магически, потому что я слышала так хорошо, будто ректор стоял рядом со мной. «Знаю, знаю, всем вам не терпится поскорее отдохнуть», — продолжал он. «Но прежде у меня есть небольшое объявление. В этом году у нашей Академии, так сказать, юбилей». «Сколько точно лет стукнуло, сказать не могу, но мы общим преподавательским голосованием решили, что точно какой-нибудь юбилей». Ректор засмеялся и торжественно добавил. «И в честь этого события будет устроен грандиозный бал, с чем я вас, соответственно, и поздравляю». Судя по радостно заверещавшим студентам, они тоже поздравляли. И себя, и ректора, и академию с неизвестно каким юбилеем. И только я грустно усмехнулась. «Ага». Знаем мы, по какому поводу бал. Все с Бонней слышали. «Бал! Бал! Какая прелесть!» — радостно завопила Ивина от переизбытка эмоций, вцепившись мертвой хваткой в мою руку. Из-за громогласной радости нимфы, последовавшей слова Августиса, я расслышала уже с трудом. «Но это все чуть позже, а пока заслуженный выходной!» Ректор хлопнул в ладоши, и тут же над нами будто бы взорвался огромный золотистый шар. Воздух наполнился блестящей пыльцой, которая неспешно оседала на головы и плечи. Я подставила ей ладони, крохотные сполохи чуть покалывали кожу, но было скорее щекотно, чем неприятно. Не удержавшись от улыбки, я огляделась вокруг. Студенты потихоньку превращались в подобие новогодних елок, все золотистые. «Лика, ты чего, совсем с ума сошла?» перепуганно пихнула меня в бок Ивина. «Глаза, болта, закрывай, пока не ослепла!» Я тут же зажмурилась. Пару мгновений ничего не происходило, и не удержавшись, я прошептала: Ив, ты тут? Тут! Также шепотом отозвалась нимфа. А что происходит-то? Можно уже смотреть. Пока нет, подожди! Сейчас уже перенос завершится. Перенос куда? насторожилась я. И тут же почувствовала жаркое дуновение. Все ясно, нас перенесли в пещеру к спящему дракону. Он вот-вот проснется и, несомненно, порадуется избранный на завтрак. Из чего это я, интересно, стала таким параноиком. Долго так стоять столбом будешь? раздался прямо над ухом радостный возглас Ивины. Пойдем скорее! Она тут же потянула меня за руку, я открыла глаза и обомлела. Вокруг раскинулся живописный пляж с пальмами, белым песком и лазурным морем, прямо как с картинки туристического буклета. Часть студентов уже вовсю плескалась, остальные располагались на берегу, причем все были в разномасных купальных одеяниях, видимо, кто к чему привык. Да и на мне самой красовался раздельный купальник только почему-то камуфляжной расцветки. Плюс невесть откуда взялась соломенная широкополая шляпа. Но добила меня Парео, на котором красовались изображения разъярённой феи дин динь и лаконичная надпись «Осторожно, злая, избранная». Да, мой шкаф обзавидовался бы. И вина же красовалась в коротеньком зелёном платьице. «Так, я быстро искупнусь, а ты найди нам какое-нибудь свободное место, если не затруднит», попросила нимфа и, не дождавшись моего ответа, поспешила к воде. Я огляделась по сторонам. Правда, не на и вины исполняла, а просто высматривала кого-нибудь из знакомых. А если еще точнее, кое-кого в плаще. Хотя интересно, как бы темный властелин купался или загорал. Также в своем мрачном балахоне? Может, он здесь без него? И тут всплывает главная загадка. Какой он? Если отбросить вариант с человекообразной темной тучкой, то вполне вероятно, что Савельхей похож на человека. Вот только, увы, я все равно его узнать тут не смогу. Хотя, как вариант, можно к каждому парню обращаться, помогите, я заблудилась, и тот, кто схватится за голову и трагично взвоет, и есть комы темный властелин. Да только я таким образом его до самого вечера искать буду. И Релихара тоже поблизости не наблюдалась, чему я только обрадовалась, а то как-то неловко было после вчерашнего. Спасибо ему, конечно, что спас, но все равно пусть держится от меня подальше, как и чересчур самоуверенный эльфийский принц. Но, увы, Раэль как раз-таки присутствовал. Прогуливался по берегу с парочкой кокетливо щебечущих девиц и меня, кажется, пока не увидел. Так что, возможно, я сегодня и вправду могла рассчитывать на спокойный отдых. Заприметив более-менее свободное от толчаи место под раскидистой пальмой, я поспешила туда, пока никто не занят. За неимением ничего другого расстелила на песок Парео и улеглась, прикрыв лицо соломенной шляпой. Не хватало только таблички не беспокоить и мускулистого красавца с опахалом, отгоняющим мух. Ну и эльфийских принцев заодно. Закрыв глаза, я не удержалась от улыбки. Впервые за последние дни можно было расслабиться. Никаких тебе теней из леса, чудищ, зверинца и прочих радостей для избранных. Решила вот так вот весь день лежать и ни о чем не думать. «О чем думаешь?» – послышался рядом знакомый мужской голос. Мгновенно сообразив, что это Элимар, я чисто из вредности даже не шелохнулась, но от ехидств все же не удержалась. «Что, раз другими способами разузнать мои мысли не получилось, решили просто-напросто спросить?» Он засмеялся. «Лика». Мы ведь не на занятиях, так что не собираюсь я твои мысли выведывать. Я здесь так же отдыхаю, как и все. И давай на «ты», когда наедине. Прозвучало так, будто наедине мы будем очень часто. Убрав шляпу, я все-таки удостоила препода взглядом. Элимар нагло примостился на краю моего парео, лежал на боку, подперев голову рукой, и смотрел на меня так, словно собрался проводить трепанацию мозга в полевых условиях. При этом без какой-либо кровожадности, все исключительно в научных целях. И со всеми вы студентками на «ты»? озвучила я первую уже пришедшую в голову глупость, потихоньку отодвигаясь от Элимара подальше. Нет, он многозначительно улыбнулся. Только с самыми интересными. Тем более он понизил голос до заговорщического шепота. «Нас с тобой многое связывает». «Это что, например?» — настороженно поинтересовалась я. «А ты сама не чувствуешь? Неужели твое сердце ничего тебе не подсказывает?» Интересно, что, по мнению Элимара, мне должно было подсказать мое сердце? На данный момент все подсказки ограничивались весьма соблазнительным «правый», «правый ему с разворота» и «драпай отсюда». Но вряд ли менталист подразумевал именно это. Так и не дождавшись от меня ответа, Элимарс не снизошел до пояснения. «Анжелика, я единственный здесь, кому ты можешь доверять», — прошептал он очень серьезно. «Я знаю, что тебе грозит нешуточная опасность, но можешь не беспокоиться, ты под моей защитой». Сначала меня попросили за тобой приглядеть, но теперь я и сам готов пойти на все ради твоей безопасности. Ага, и где же он был, когда меня та тень из леса чуть не придушила? Или когда вчера жуткий слезняк решил проверить мои способности к левитации? И главное, кто из них врет, Элимар или Ирилихар, заявивший вчера мне то же самое? Неужели ты мне не веришь? Новоиспеченный защитник нахмурился. Видимо, все мысли красноречиво отразились на моем лице». От ответа меня спас подошедший к нам долговязый парень, что-то тихо Элимару сказавший. Преподаватель менталистики досадливо нахмурился. «Анжелика, извини, вынужден на время тебя покинуть. Дела срочные появились». «Ничего страшного». Я вежливо улыбнулась, несказанно радуясь, что он наконец-то оставит меня в покое. Едва Элимар ушел, объявилась и вина. «А я все видела», — она хихикнула. «Вы так мило ворковали, что я решила вам не мешать. Нимфа присела на край моего парео и с нетерпением потребовала. «Давай скорее рассказывай! Давно это у вас?» «Это... это что?» — не поняла я. «Ну, не зря же вы шушукаетесь! Влюбилась, ага! Ну давай, давай, признавайся!» «Не знаю», — буркнула я, прекрасно понимая, что ответу нет и Винму уж точно не поверит. Не разобралась еще. «Так а чего тут разбираться?» — опешила Нимфа. «Первый признак влюбленности был?» «Это какой?» «Ну как?» Когда любой маг влюбляется, его на краткое время посещают диковинные видения. У вас на Земле не так, что ли?» Я покачала головой. Мгновенно вспомнились мои галлюцинации во время первого занятия у Элимара. И тут же стало дурно. Неужели это и есть тот самый признак? Может, я и вправду уже влюбилась, а сама этого не понимаю. Мало ли, как на меня этот магический мир действует. «Неинтересно там у вас», — презрительно фыркнула Ивина. «Повезло тебе, что ты сюда попала?» Ага. «Аж сама своему везению завидую». «Кстати, «Кстати — продолжила нимфа, — что-то Раэль на вас так смотрел? Я бы даже подумала, что ревнует. Ты так спокойно об этом говоришь, — опешила я. Я ведь так и не расспрашивала Ивину, как прошло ее свидание с эльфийским принцем, на которое она ходила вместо меня. Но она и сама эту тему не поднимала, а я уж тем более напоминать не хотела». «Ай, Раэль уже в прошлом, — отмахнулась Ив. Так что, если хочешь, себе забирай. Хотя зачем он тебе, когда Элимар есть?» Она на мгновение задумалась и тут же сменила тему. «Что-то жарковато совсем, попить бы?» Нимфа легонько хлопнула в ладоши, и тут же прямо перед ней из-под песка взмыл эфемерный мужичок. Ну точно джин, только песочного цвета. Пока я, не от изумления, его разглядывала, он любезно поинтересовался у Евины. «Что госпожа пожелает?» «Мне бы сока сыругута, только холодненького». Едва она договорила, на песке материализовалась высокая чаша со светло-зеленым напитком. «Благодарствую!» — нимфа кивнула Джину, и тот исчез. «Как ты это сделала?» — изумленно пробормотала я. «Как я сделала что?» «Дева позвала?» И Ивина взяла чашу, залпом выпила и продолжила. «Ты еще скажи, что про девов не знаешь?» «Не водятся на земле девов. Вместо них кофейные автоматы придумали. Знаю, знаю, мы дремучие». «Девы — это местные магические духи!» охотно просветила нимфа. «Они неотъемлемая часть этого несуществующего мира». «Погоди», — запоздалась, — похватилась я. «Так а где мы сейчас находимся? Разве нас не перенесло в какой-то конкретный мир?» «Нет, что ты!» — Ив покачала головой. «Это просто временная реальность. Просуществует до заката. Да и воплощается каждый раз неповторимо. В прошлый выходной, говорят, цветущие холмы с речкой были. У руководства артефакт какой-то есть, который все это создает». Я подробностей не знаю, да и не интересно мне, что откуда появляется. Главное, чтобы результат устраивал. Так вот, про девов-то. Они — духи временной реальности. Почти всемогущие в пределах своего мира. Но им необходима чужая радость. Можно даже сказать, что для них это источник жизненной энергии. Вот они и стараются каждый раз всех радовать. Да ты сама глянь, их же тут полно. Я села и огляделась. И вправду эфемерные фигуры мелькали то тут, то там. К примеру, возле разнежившейся на песке Друнгильды той мрачной тетки из местной лечебницы Витали сразу трое. «И что, я тоже могу что-нибудь попросить?» – мгновенно заинтересовалась я. «Само собой! Хлопни в ладоши, и Дев появится! А я пока пойду прогуляюсь, а то скучно мне на одном месте сидеть!» Едва она ушла, я осторожно хлопнула в ладоши. Сомневалась, конечно, что все получится. Но, вопреки моим сомнениям, местный джин возник сразу же не такой, как у Ивины, посимпатичнее и с залихватскими гусарскими усами. «Что госпожа пожелает?» — с готовностью заулыбался он. «Молочный коктейль можно? А шоколадный пломбир? А свежие клубники?» Все мои просьбы тут же материализовались передо мной. И высокий бокал с коктейлем, и три шарика мороженого в изящной креманке, и маленькая плетеная корзинка с ароматными ягодами. Я тут же почувствовала себя ребенком, нашедшим под новогодней елкой желанный подарок. Спасибо! Восторженно выдохнула я. Деф от чего-то даже засветился изнутри. Наверное, его моя радость наполняла. Может, госпожа пожелает что-то еще? А табак вы наколдовать можете? Ну, такой, какой единороги обычно курят. Могу. Но все созданное здесь нельзя пронести в мир реальный. Ну вот, контрабанда не состоится. Немного расстроившись, я отпила коктейля. Вдруг вспомнились слова нимфы об Элимаре. Неужели она была права? Куда он, интересно, ушел, пробормотал я себе под нос. Но Дев, видимо, решил, что вопрос адресуется ему и охотно ответил. Элимара вызвал ректора Августис, чтобы дать ему важное поручение. А по какому поводу не удержалась я? Ректору стало известно, что в руководстве Академии есть предатель. Августис рассчитывает, что Элимар сможет вычислить шпиона. Так, а вы все-все знаете, изумилась я. Все. Дев кивнул. Но каждый из пришедших может задать только три вопроса. У вас остался один. Я чуть не взвыла. Ну вот почему всегда-то? Мне дико хотелось спросить, как на самом деле выглядит темный властелин, но имелись вопросы поважнее. «Где мне найти пророчество об избранной?» Деф улыбнулся. «В библиотеке, госпожа?» «Проклятие!» Лучше бы про темного властелина спросила. «Пожелаете что-нибудь еще? Разочарованно спросил дух, явно ожидавший от меня радости, а не столь явной досады. «Спасибо, мне уже достаточно». Я вяло улыбнулась. Деф исчез, а мое настроение окончательно стухло. Без особого энтузиазма, пожевав клубнику, я решила вернуться в свою комнату. Уже не радовали меня ни пляж, ни море, да и совесть нещадно грызла, что Бонифаций один тоскует. Стоило мне об этом подумать, как я вдруг оказалась у дверей в жилой корпус, уже в своей обычной одежде. Наверное, временная реальность сама возвращала гостей по их желанию. По пустующим сейчас коридорам и лестницам я побрела в свою комнату. Вот только Бонифация там не оказалась. Быть может, единорог решил прогуляться, пока никого нет. Или, что вероятнее, отправился на поиски чего-нибудь курительного. Но одиночество мне не грозило. Входная дверь неожиданно открылась, и знакомый голос торжествующе произнес. «Ну теперь-то ты от меня не сбежишь». Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. Эльфийский принц явно был не в духе. Смотрел на меня, как удав на кролика. «Я тебя вообще-то к себе не приглашала», — нахмурилась я. Неужели он следил за мной на пляже и теперь нарочно отправился следом? Вот только интересно, зачем? Буду я еще твоего приглашения дожидаться, презрительно хмыкнул Раэль, проходя в комнату, оглядел обстановку и поморщился. Ну да, конечно, его-то апартаменты, несомненно, были роскошнее. И по какому поводу ты снизошел до столь вежливого визита? Я старательно изображал невозмутимость, хотя по спине уже скользнул холодок страха. Шутка ли остаться наедине с чокнутым разозленным эльфом? Ему что угодно в голову взбрести может. «Что у тебя с Элимаром?» С таким тоном ему бы только от Элла играть. Эдакий белобрысый ушастый мавр. Хотя смех смехом Араэль явно был зол настолько, что и до придушения новоиспеченной Дездемоны вполне могло дойти. Я отступила на пару шагов к раскидистому растению в катке. Защиты я от него, конечно, не ждала, но зато за ним в углу стояла внушительная штакетина. Это бы не Фаци вчера уселся на подоконник в порыве ванильной задумчивости. Теперь у нас подоконника не было, но зато появилось вполне себе увесистое орудие самообороны. «А тебе не кажется, что мои отношения с Элимаром – это совсем не твое дело?» – парировала я краем глаза, уже заприметив искомую деревяшку. Вот только взять ее я уже не успевала. Чуть не зарычав от злости, Раэль мигом оказался рядом и больно схватил меня за плечи. «Ты что, совсем псих? Жить надоело?» – завопила я, пытаясь его отпихнуть. «Я избранная, между прочим. Хоть один волосок с моей головы упадет, и тебя прибьют на месте!» Избранная? «Как же!» — Раэль презрительно усмехнулся, даже не подумал ослабить свою медвежью хватку. «Да только совсем не в том смысле, как все думают!» «Что ты имеешь в виду?» От изумления я даже вырываться перестала. Неужели он как-то прознал о моем самозванстве? На всякий случай тут же добавила как можно уверенней. «Я избранная и...» Не успела закончить, Раэль перебил. «Избранная лика...» Прозвучало почти ласково. «Но избрана ты мной...» Меня словно оглушило. Я просто стояла и слушала, с трудом вере собственным ушам. «Видишь ли, меня всегда интересовали девушки из земли», — снисходительно пояснил Раэль. «Говорили, что вы особенные. И не зря ведь говорили». Держа меня одной рукой, он неспешно провел пальцами по моей щеке. Но, увы, земля была закрыта для магов. И тут мои сагаледатые прознали, что руководство Академии намерено доставить сюда земную девушку. «Разве я мог упустить такую возможность и не пополнить свою коллекцию редчайшим экспонатом?» Раэль довольно усмехнулся. «С помощью эльфийской магии мне удалось найти избранную раньше других. Да только Николета оказалась совсем не в моем вкусе. Но она и сама в Академию не рвалась. Тогда-то мы и договорились, что я избавлю ее от установленного Августисом магического маячка, и она отдаст метку той, которую я для себя выберу». Раэль наклонился к моему лицу совсем близко и прошептал, едва не касаясь губами моих губ. «Я выбрал тебя». «Что же это получается? Все мои беды из-за этого гада Белобрысова?» «Так что ты моя, Лика», — безапелляционно подытожил Раэль. «Нравится тебе это или не нравится, меня не волнует вообще». «И учти, я не потерплю, чтобы на мою собственность претендовал кто-то другой». «Интересно, много мне дадут по здешним меркам за убийство эльфийского принца?» «Знаешь что, Раэль?» – прошептала я с милой улыбкой. «А не пошел бы ты в то место, откуда у рогозадых демонов рога растут. Тебе туда явно уже давным-давно пора. Не смей мне грубить и перечить!» Принцу явно посыл не понравился. «Я терпеливый, но не настолько. Ты в моей власти, Лика, и я с удовольствием этим воспользуюсь!» Он держал так крепко, что я при всем бы желании не вырвалась. Но поцеловать Раэль меня не успел. «Слышь ты, ушастый!» — донеслось мрачно хриплое со стороны двери. «Курить есть? А если найду?» «Боня!» — я едва не запищала от радости. Бонифаци стоял в дверном проеме, прислонившись к косяку и не сводил с эльфа угрюмого взгляда. «Как ты смеешь так со мной разговаривать!» — процедил Раэль сквозь зубы, но меня все же отпустил. «Я эльфийский принц!» «Так и я, эльфийский принц!» — единорог и брови не повел. «Бонифациэль из шкафский. «Что?» — он усмехнулся. «Разве не похож? Волосы длинные и светлые, да. Уши заостренные, опять да. Морда лошадиная, само собой, как и у любого эльфа». Раэль побагровел. Я всерьез начала опасаться, что он может Боню прибить. Хотя, кажется, весь день не куривший единорог и сам был готов прибить кого угодно. Так что дуй давай отсюда мелкой эльфийской рысью, пока я тебе копытом все твои принцы зубы не пересчитал. Добавил он весьма грозно. Что это у вас тут происходит? В комнату вошла Эвина и тут же замерла, увидев Раэля. Что-то злобуркнув буркнув себе под нос, эльфийский принц спешно ушел. Я уже хотела было порадоваться, но нимфа схватилась за голову с трагичным воплем. Боня, что ты натворил? Он же расскажет ректору про тебя и меня выгонят. Тем лучше. Мрачно отозвался единорог. Нам уже давно пора домой. Сев на край своей кровати, Ивина прикрыла лицо руками и расплакалась. Бонифаций тяжело вздохнул и не без чувства вины произнес. Ну пойми, не мог же я не вступиться за лику. Вот только нимфу это явно не утешило. Чувствуя себя как минимум лишней, как максимум виноватой во всем, я неуверенно пробормотала. Так может, не станет он никому ничего рассказывать? Непременно расскажет, всхлипывая, возразила Ив. «Это же страшное нарушение!» «Ага, как притащить в Академию поддельную избру, это ничего, а как единорог, так это страшное нарушение, и непременно нужно бежать ябедничать». «Ив!» Я тронула безутешную нимфу за плечо. «Да не переживай ты так, мы что-нибудь придумаем». «Да что тут придумаешь?» Она пустилась в бессвязные причитания. «Ну, ну я попробую поговорить с Раэлем!» Я вздохнула. И Ивина подняла на меня полные слез глаза и с робкой надеждой прошептала «Правда?» «Правда». Я вымученно улыбнулась. И уж очень не хотелось пока задумываться, во что мне обойдется молчание этого белобрысого гада.